Глава 53. Это было одним из условий. Нас с тобой отправили на другом крейсере, а Торин остался для дачи показаний. Все-таки смерть двоих на одной планете за одни сутки вызвала небольшие вопросы. Но сейчас он с ними разберется, улетит и должен к нам пристыковаться. Он точно не в опасности. Я волнуюсь. Волнуешься? Это уже становится интересным. А Торин только недавно мне сказал, что тебе он абсолютно безразличен. Не то чтобы у меня к нему чувства, но, конечно, я за него волнуюсь. Я поджала губы. Мне совершенно не хотелось говорить о своих чувствах. Тем более Ариану. Он брат Торина. Я даже сама не могу пока думать о том, почему сейчас так волнуюсь, но у меня будто что-то оборвалось внутри, когда я услышала, что Торин остался на Арим-11, а мы улетели. Мы вышли в коридор, и я искоса поглядывала на Ариана. Он выглядел точно так же, как когда я видела его призраком. Необычно. Никогда раньше не встречала тех, кто обрел вторую жизнь. Я о таком только слышала. Я осмотрелась вокруг и сделала вывод, что крейсер старый. Он очень похож на тот, на котором я когда-то вместе с отцом покинула землю. Что это за крейсер? Как Торину удалось его найти? Он стоял на посадке с нами. Я вспомнила, что видела неподалеку еще несколько кораблей. Ариан откашлялся. «Пираты! Пришлось заключить с ними сделку!» «Пираты?» – я остановилась и почувствовала дрожь в руках. Про космических пиратов я только слышала. Это совсем не те, с кем стоит договариваться. Мне, конечно, хочется верить в то, что Торин знал, что делать. Но пираты? Неужели не было другого выхода? И как администрация планеты это разрешила? О, поверь, на этой планете пираты не в почете, как и везде. Вот только выбора не было. Это был лучший из худших вариантов. Идем. Ариан потянул меня за руку. Наконец-то нам удалось найти команду на капитанском мостике. Там всего было двенадцать человек, а не десятки, как у Торина. Крейсер гораздо меньшего размера, и для управления им нужно меньше сотрудников. Как только мы зашли на капитанский мостик, бородатый мужчина с длинными волосами, который сидел в центре, сразу же обратил на нас внимание. «Очнулись наши пленники!» Бородатый мужчина усмехнулся и развел руками. Я заметила, как у него блеснул золотой зуб. Я про такие лишь в книжках читала. Была уверена, что уже лет четыреста, а то и пятьсот их точно никто не использует. Скорее всего, он его носил больше как украшение. Очнулись. Я потерла запястье. Они все еще болели от фиксации и пропустила мимо ушей слово «пленники». «Ну, простите». — сказал мужчина, осматривая меня внимательно. — У нас слишком мало персонала, чтобы за вами следить. Но, надеюсь, вы хорошо отдохнули и восстановились, а теперь готовы с нами продолжать путь. — С капитаном Хейлом удалось связаться? — спросил Ариан. — Пока еще нет. Мы послали сигнал, но нам сказали, что его крейсер еще не отбыл Сарим-11, — ответил Бородатый. Я спряталась за спиной Ариана, переминалась с ноги на ногу. «Мне было тут неуютно, я не чувствовала себя в безопасности. Я взглянула на остальных членов команды и обратила внимание, что они выглядели достаточно странно и непривычно. Команда Торина всегда была в идеальных костюмах. Все как на подбор, причесанные, побритые, а эти словно обычные работяги с вулкана. Все бородатые, с длинными волосами, В обычной одежде, которая больше напоминала одежду для разнорабочих, чем членов экипажа космического крейсера. «Что мы будем теперь делать?» — уточнила я. «У нас были свои планы, но из-за капитана Хейла нам пришлось их изменить. Пока мы не выйдем с ним на связь, вы присоединитесь к нам». Мужчина развел руками и громко хохотнул. Я мазнула взглядом по остальным членам команды. «Они вели себя так, будто им нет до нас дела». Снова поежилась и обняла себя за плечи. «Ариан, мы тут точно в безопасности?» «Не переживай. Для Торина ты сокровище, и он тебя в обиду не даст». «Торина тут нет», — шепнула я. «Курс проложен, капитан», — сказал один из членов команды. «Тогда полный вперед!» — капитан оскалился и затем хитро на меня посмотрел. «А вам лучше переодеться. Моя команда не привыкла к женщинам на борту». Проведите пленников в их каюты. Мы не пленники, тихо шепнула я. А на это уж как посмотреть, ответил капитан Пиратов. Я очень надеюсь, что Торин знает, что делает, тихо произнес Ариан, когда нас повели к каютам.